Глава 20. Да, у этого пессимиста было что позаимствовать. Он, по крайней мере, сначала размышлял, а потом уж предавался своему пессимизму. Возможно, маленький Скорпион недальновиден или труслив, но мне он все больше нравится. Да и на молодых ученых я еще не поставил крест. Даже если они не уступают в глупости старым, они хоть живые и веселые. Маленькому Скорпиону стоило бы позаимствовать у них оптимизм, и тогда, быть может, он совершил бы немало полезного. Мне захотелось еще раз повидать молодых ученых, и я узнал у Дурман, где они живут. По дороге я прошел мимо многих школ или институтов, то есть пустырей, окруженных стенами. Когда я видел учеников, разгуливающих по улицах, мои глаза наполнялись слезами». Эти юнцы, особенно те, что были постарше, выглядели невероятно самодовольными, точь-в-точь -точь как большой скорпион, возлежавший на головах семи кошек. Они, наверное, воображали себя божественными избранниками и не понимали, что их государство самое жалкое во Вселенной. Только очень глупые воспитатели могли взрастить столь невежественных юнцов. И все же, думал я, к двадцати годам человек должен что-то соображать. они чувствуют себя в аду как в раю я чуть было не начал спрашивать у них чем они так довольны но вовремя сдержался один из молодых ученых к которому я шел заведовал музеем что было весьма кстати музей оказался довольно большим зданием из двадцати или тридцати комнат у входа прислонившись к стене сидел превратник и сладко спал кроме него здание никто не охранял а все двери были открытые «Удивительно, ведь люди-кошки воруют, что попало». Не осмелившись потревожить привратника, я вошел в музей, прошел через два пустых зала и здесь наткнулся на своего нового знакомого. Он очаровал меня своим весельем, опрятностью, вежливостью. Фамилия его была Кашкарский. Я чувствовал, что она иностранного происхождения боялся, как бы сопровождая меня по музею, он не замучил меня незнакомыми словами». «Лишь бы он не называл экспонаты варейлевские, тогда все будет в порядке». «Пожалуйста, проходите сюда», — радушно пригласил Кашкарский. «Это зал каменной утвари восьмого тысячелетия до нашей эры. Утварь разложена по новейшей системе, посмотрите». Я оглянулся. «Ничего нет». «Что за наваждение?» «Но Кашкарский уже показывал на стены. Перед вами древний каменный сосуд». на котором вырезана какая-то иностранная надпись, стоит 3 миллиона национальных престижей. Теперь я действительно заметил надпись, но не на сосуде, а на стене, там, где когда-то, видимо, стоял драгоценный сосуд. Перед вами каменный топор, которому исполнится 10 тысяч один год, цена 200 тысяч национальных престижей. Это 300 тысяч престижей, это 400 тысяч Мне нравилось только одно, что он так бегло называет цену экспонатов. Мы вошли в следующий пустой зал. Кашкарский продолжал все тем же бодрым и почтительным тоном. А тут хранятся древнейшие книги мира, которым перевалило за 15 тысяч лет, разложены по новейшей системе. Он начал перечислять названия книг и их цену, но я не увидел ничего, кроме нескольких тараканов на стене. Когда мы вышли из десятого пустого зала, мое терпение сякло. Я уже хотел распрощаться с Кашкарскими и уйти, как вдруг перед последним залом увидел около двадцати солдат с дубинками. «Видимо, они что-то охраняют. В зале действительно были экспонаты, и я возблагодарил небо и землю. Хоть в одном из одиннадцати залов что-то есть, значит, я пришел не напрасно». «Вы пришли очень удачно», — подтвердил Кашкарский. «Через каких-нибудь два дня вы бы и этого не увидели». Перед вами глиняный утварь 10-го тысячелетия до нашей эры, разложенная по новейшей системе. 12 тысяч лет назад эти сосуды были самыми прекрасными в мире, но потом, начиная с 6-го тысячелетия до нашей эры, мы утратили секрет гончарного искусства и до сих пор не можем вновь обрести его.